Глава 11 Настоящее. Мастер. В тот день я пошел не в город, а в место, в которое я ходил почти каждый день до того, как отправился в Королевскую Академию Асуры, но с возвращения я там не появлялся. Окраины города. Грубое и невзрачное двухэтажное здание, похожее на место обитания монстра. С виду это был самый обычный одинокий дом, но на самом деле он был везде усилен металлом, называемым сталью Рудеуса, крайне прочным. В огроменном подвале были круги телепортации, ведущие во все концы мира – арсенал, библиотека и тренировочный зал. Здесь проживал бог Дракон Орстад. Я начал тренировки еще когда был ребенком. Когда мне было 15, я уже был удостоен титула Короля Севера, и я отправился в Асуру. Начальный, средний, продвинутый, святой, королевский, императорский и божественный ранг. Третий ранг сверху. В каждом стиле на божественные и императорские ранги приходились не больше пяти человек во всем мире. Так что, в общем, королевский можно считать наивысшим. В стиле бога севера было около 50 членов королевского ранга. Скорее всего, в любом другом было куда меньше. Уходя, я был полон надежд и ожиданий. Искренне прощаясь, я думал, что вернусь в лучшем случае лет через 10. Мастер тогда сказал, «Возможно, мы больше не встретимся, так что не забудь, чему я учил тебя, и пусть твой меч всегда бьет как надо». Душевное расставание. Вернувшись всего через несколько лет, мне было стыдно появляться там. Но потом случилось вчерашнее. Появилась молния. Человек в маске. Я хочу узнать правду от мастера. Первое, что вы увидите, заходя в здание, будет помещение похожее на приемную врача. Пара стульев, большой стол и длинноухая девушка за ним. «А, Зик, добро пожаловать, давно вас не было!» Посмотрела она на меня и улыбнулась. Да, давно. Ее звали Фария Стир. она разговаривает с посетителями и работает с секретарем. Она эльф и просто красавица. «Ой, наверное, лучше звать вас не просто Зик, а господин Зик, да?» «Прошу, не стоит». Кроме нее, в офисе работают еще трое. Бог-дракон Орстед, глава, мой папа, правая рука Орстеда, король магии Рудеус Грейрот и мой мастер, левая рука Орстеда, бог севера Каруман Третий, Александр Райбак. Три известных на весь мир человека. Орстед редко выходит сам, но, боюсь, против них троих в мире не выстоит никто. Они втроем, включая папу, готовятся к битве против бога-демона, который возродится через 60 лет, или что-то вроде того. Можно сказать, работают во имя мира во всем мире. Я думаю, что это звучит очень круто, но по факту они просто путешествуют по миру, выстраивая отношения с сильными мира сего, медленно и методично создавая союз для битвы, которая состоится через семь десятков лет. Папа активно путешествует по миру, мастер по большей части охраняет Орстеда, а Орстед... Не знаю точно, чем он занимается, но занят страшно. Ну, наверное, эта информация не для посторонних. В любом случае, приходить в офис как-то неуютно. Здесь есть три человека, которые способны стереть меня с лица земли по щелчку пальца. Но папы сегодня быть не должно, так что два. Ты пришел к господину Орстоду? Нет, сегодня только к наставнику. Господина Александры, ты можешь найти в подземном тренировочном зале. Понял. «Лучше будет поприветствовать и господину Орстода, все-таки он папин начальник, а значит благотворитель всей нашей семьи. Но Орстод не особо общителен, и он редко выходит из офиса. Но перед нами, папиными детьми, он не так холоден, но я больше не ребенок. Я должен все понимать». С такими мыслями я спускался из приемной в подвал, затем по темному коридору в тренировочный зал. Это было помещение с высоким потолком, магическими кругами, смягчающими физические и магические воздействия, и кругом, лечащим ранения. В начале своего обучения я тренировался на опушке у офиса, но когда мне стукнуло 10, папа сделал этот зал магии земли. Тогда я стал тренироваться с мастером здесь. Стиль бога севера. Величайший стиль фехтования в мире. Кто-то утверждает, что побеждающий с одного удара стиль бога меча сильнейший, другие говорят, что стиль бога воды нельзя победить, но я могу сказать с уверенностью стиль бога севера величайший. Я бы сказал, что он сильнейший, но я далек от наивысшего мастерства в нем, так что утверждать не берусь. Более того, мой мастер, бог севера Каруман III, достигший его, даже со всей своей силой проиграл как папе, магу, так и Орстаду, так что может быть он и не сильнейший. Но только в стиле бога севера воплощается справедливость. «А, мастер!» Он сидел в центре зала. Один. Без меча. Он молча сидел спиной ко входу, не двигаясь, будто каменная статуя. Увидев это, я прикусил язык и сел у входа в зал. Прошло мгновение. Мастер моментально встал. У него не было меча в руках, но я знал, что меч там был. Ещё мгновение. Удар по вертикали, по горизонтали, по диагонали. Мастер ударил трижды в мгновение ока, быстро, как в стиле бога меча. Нынешний бог меча смог бы ударить 4 или 5 раз. Еще мгновение, мастер уже передо мной. Я не удивлен. Некоторые техники стиля бога севера исполняются при моргании или между ударами сердца. Даже стилю бога воды было сложно их отразить, если его пользователь не знал про них. Но я знаю. «Эй, Зик, давно не виделись», — сказал мастер, сев передо мной, улыбаясь, будто вчера ничего не было. «Приношу свои извинения за то, что давно не приходил». «Когда ты вернулся и не показался, я стал думать, что ты меня не взлюбил». Его улыбка такая же, что и была, когда мы прощались. Эм, у меня были небольшие проблемы». «А что тебя привело сегодня? Пришел поднять ранг?» «Нет, ни за что». Если бы согласился, то мастер, скорее всего, с удовольствием бы принял вызов, а потом бы рассмеялся рано тебе еще, после того, как я бы проиграл. А в наихудшем случае, я бы победил и стал главой стиля Бога Севера. Богом Севера. Без учеников, которых мог бы направлять. Я просто хотел кое-что узнать. Да? И что же? А, нет, подожди, я угадаю. Хм, да, верно, ты разрываешься на части. «И что же мучить тебя?» «Не могу сказать, что это не так. Мне говорили, что со мной особо не посоветуешься, но давай выслушаем тебя». За долгие годы я многому научился от мастера, но не просить у него совета о своих проблемах. Мастер – человек простой. Он никогда не обдумывает слишком сильно даже самые сложные вещи, да еще язык за зубами держать не умеет. О чем бы мы ни говорили, папа к вечеру уже знал об этом». Нет, сегодня я пришел не за советом. Ладно, тогда зачем? Узнать о вчерашнем. Вчерашнем? Каком вчерашнем? Вчера я весь день был тут. Я сопровождал Орста, Орстеда, а потом медитировал тут, не выходя наружу. Господин Орстед может подтвердить. Да, именно так. Я и спросить не успел, а он уже оправдывается. Слишком просто мастер врать не умеет. Александр заканчивается на Сандер, потому и молния, да? Попробуем подловить... Он с удивлением помотал головой. Бинго. Ты сказал, молния? Тот парень в черном шлеме? А вот это неожиданно. Поподробнее, пожалуйста, мастер. Молния. Второй человек в Корпорации Теней. Самой могущественной организации зла в округе. Корпорация Теней? Корпорация Теней. Ужасная организация, вершащая зло почти каждый день. Никто не знает, кто они на самом деле такие. Это большая организация, с которой даже мы не можем справиться. Нет, мастер, молния же это вы, верно? Молния мой бывший ученик, император Севера. Я изгнал его, когда он присоединился к корпорации теней. Как подробно? Врать он не умеет, а вот стоять на своем... Но какие бы ни были причины, если кого-то ловят на лжи, он должен признаться. Но мастер продолжает утверждать, что он тут ни при чем. Зик! Молнии корпорации теней ужасны. Не лезь в это дело. И что мне делать? Я не знаю, почему он так врет. Почему он защищал того аристократа? Вы знаете, что он делал вчера? Что он делал вчера? Кто он? Виконт Бастил, толстяк. Ааааа. Протянул мастер и кивнул. Второй по достатку аристократ в городе. Да, он... Он помогает семьям, которые сами не могут справиться, заодно пора дня с ними браком. «Вы хотели сказать, забирай невинных девушек, чтобы удовлетворять свою похоть?» Мастер нахмурил брови. То есть он не знал? Безусловно, мастер, который хочет быть героем, не станет терпеть такого. Он хороший, хоть и похотливый человек. Его есть за что не любить, но пусть вина за это и будет его наказанием за это. Достал из кармана листочек мастер и зачитал. Шпаргалка. Ложь, зачитка по бумажке. Он точно следует чужим указаниям. Вчерашнее тоже случайностью не было. В мире не так много людей, которые могут принудить мастера ломать такую комедию. Разве что... Но вроде бы он еще и спонсирует корпорацию теней, так что, наверное, поэтому тебе и пришлось вчера драться с молнией. Я еще даже не сказал, что дрался с ним. Честно, он так плохо врет. Аж самому стыдно. К сожалению, я не знаю, где находится корпорация теней. Может, ты найдешь какого-нибудь хорошего знакомого с подноготной города? Жаль, что я не могу тебе больше ничем помочь. Мастер тут же закрыл рот на замок. Значит, если я поищу в городе, то обязательно найду что-то на корпорацию теней. Вздохнул я и встал. Честно говоря, я думал, что нечто такое рано или поздно случится. Конечно же, тот аристократ был связан с Орстедом и остальными. Он второй по достатку человек в городе, так что он вполне мог одолжить денег у Орстаду. Судя по всему, если на такого человека напасть, то подчиненные Орстеда не будут сидеть, сложа руки. Поэтому Орстада отправил их разобраться: моего мастера Александра и моего папу Рудеуса. За всем этим спектаклем, скорее всего, стоит мой отец. Поверить не могу, что он все это устроил. Я избегал его с самого возвращения в город, наверняка подвел его, не женился на Сырель, не помогаю ему с работой. Просто безработный и луносверкающий, как союзник справедливости. Я не сомневаюсь, что подвел его ожидания. Я боюсь узнать, что он скажет. Разозлится? Будет ругаться на меня? А может и выпнет из дома заодно? Но ничего страшного, если он разочарован. Ничего страшного, если будет злиться и ругаться. Страшно будет, если он не скажет ничего или вообще не будет разочарован. Если разговоры про ожидания были просто словами, если я для него все равно, что пустое место, будто я просто не существую, как и мою серую школьную жизнь, я этого не выдержу. Я все еще уважаю папу. Я не могу быть как он, но я все еще его уважаю. Я не выдержу, если он так ко мне отнесется. Мне стоит с ним встретиться? Я должен, да? Да, он же такой спектакль устроил. Ему есть что сказать. Пока что он не говорил ничего, хоть я и был безработным. Даже учитывая, что мне было нечего предоставить по возвращению из Академии, он просто сказал хорошо и кивнул. «Думаю, ему есть что сказать. Может, обругает за нападение на аристократа. Да, что-то такое должно быть». «Зик, ты уходишь?» «Да». «Что ж, я не стану останавливать тебя. Но хоть возьми с собой его!» Сказал мастер с кивком и словно по сценарию достал меч. Ложь остальное были ужасные, но эта фраза была хороша. Нет. Меч мне не понадобится. Я не собираюсь сражаться или использовать меч. Союзники справедливости сражаются голыми руками. Я встал. Я планировал заставить мастера отвести меня куда надо, но ему точно понадобится сменить костюм перед следующим актом. Не хочу портить созданный для меня спектакль. Зиг Он внезапно остановил меня, и я оглянулся. «Перед тем, как уйдешь, ответь на вопрос». «Вопрос?» а, ничего особо важного». То он уже не такой наигранный. Это был более ностальгический голос мастера. Этот вопрос уже был от него самого, но он все равно предсказуем. «Почему бы не начать работать и не этим заниматься?» Конечно же, это был он. Я бы мог начать рассказывать о благородстве безработных, но мастер уже знает, что я работаю союзником справедливости. Нам поговорить о справедливости? Он будет попрекать меня, как и мамы? Но это все-таки мой мастер. Это он научил меня путем союзника справедливости. Так что он не станет. Я хочу узнать, но мне страшно. Конечно, что вас интересует... Мастер посмотрел мне в лицо, будто пытаясь прочитать там мои мысли, и спросил, «Почему бы не использовать меч?» Вопрос меня поразил. «О, это… он не такой, какой я ожидал. Совсем не такой?» Я и сам не знал, я не прикасался к мечу с самого возвращения в Шарию. С делами союзника справедливости у меня всегда получалось справляться голыми руками. Для моей справедливости мне меч не нужен. Вот такой вот ответ я придумал. Я как-то слышал это от папы. Чеддермен не использовал оружие, всегда сражаясь со злом голыми руками. Ему нужна была сила не для побед над злодеями, а чтобы помогать слабым. Его справедливость в помощи слабым, а для этого оружие не нужно. «Справедливость…» Вздохнул мастер. У меня мелькнула мысль, что эта фраза что-то значила для него. Однажды он стал неуправляемым из-за невероятно мощного оружия, он перепутал силу оружия со своей собственной, но после поражения папе и Орстеду он все осознал и сдался. Он как-то сказал мне, что еще слишком молодой и зеленый, и что ему еще многому нужно научиться. С тех пор он не пользуется магическими или демоническими мечами, а пользуется простыми, прочными и острыми безымянными мечами. С таким опытом он мог понять, почему я отказываюсь брать меч. «Я думаю, что для справедливости меч все же нужен», — сказал мастер, руша мои ожидания. «Почему?» «Ну, ты пытаешься сражаться со злом. Помогать слабым можно и без сражений, но если ты решил сражаться со злом, ты должен идти в его логово». «Я не собираюсь сражаться со злом». «То есть ты случайно там оказался?» «Похоже, он больше не собирается ничего скрывать». Мастер сел на колени и немного наклонился. Собираешься сражаться со злом, значит, тебе нужен меч. Почему? Потому что союзник справедливости не может проиграть. Если сражаешься, не проигрывай. Если нельзя проигрывать, меч необходим. Теория проста, как и сам мастер. Не могу спорить с чем-то столь простым. Более того, ты хотел стать тем, кто может сражаться, даже когда шансов на победу нет. Стать героем. Поэтому я и учил тебя сражаться. Когда я был маленьким, я махал мечом с такой идеей. Я стремился к этому. к Тому, что мастер называл героем. К Тому, что я называл союзником справедливости. Это не совсем одно и то же, но и то, и то включало сражение со злом и помощь слабым. Да, это было давно, ты уже вырос и не обязан быть героем. Но если ты идешь на бой с сильным противником, без меча не обойтись. Разве нет? Я иду встретиться с отцом, так что меч мне не понадобится. Сражения в принципе не будет. Как я могу напасть на папу? Но мастер говорит не об этом. Он ругает меня за то, чем я все это время занимался. Или ты сбился с пути? Настолько, что просто вымещаешь зло на слабых? Вы считаете, что я издеваюсь над слабыми со злости? Под предлогом справедливости. Прямо как я когда-то. Издеваюсь над слабыми под предлогом справедливости. Может быть. Я действительно не сражался с более сильными противниками с тех пор, как стал союзником справедливости. Разве что вчера, но силы у меня остались. Нет, нужно разобраться, я не знаю, где ошибся. Союзник справедливости, благородство безработного — это просто предлоги для того, чтобы ничего не менять. Не использовать меч — тоже предлог. Все это союзничество со справедливостью — самое обычное притворство. «Если сбился, то вы меня изгоните?» «Ни за что. Я просто хотел выслушать, что тебя волнует», — пожал плечами мастер и встал. «Но выслушивать тебя должен не я», — он указал на выход. «Иди, расскажи все ему, и ты найдешь ответы, которые ищешь», — сказал мастер с на редкость одиноким видом. «Я снова в городе. Я, дай бог, раз видел мастера таким одиноким. Может, все же стоило излить ему душу? Нет, даже если бы и излил, не получил бы ответов. Что-то в груди колит. Я в смятении. Пары нет, любимого дела нет, работы нет. Это только мучает. Но у мастера нет для меня ответов. Он слишком прост. Он не поймет, он просто скажет «иди и найди». Будь все так просто, я бы уже совсем справился. Я шел к тому бару, обдумывая все это пьяный гоблин, бар, в который я заходил почти каждый день. Наверное, это уже вошло в привычку. Почему гоблин? Тут же их не водится. Слышал я кое-что об этом, как мне сказали, потому что мелкие негодеи керятся здесь, как гоблины в своем логове. Не трогаешь их, их все больше. Иногда их всех разгоняют солдаты, а иногда богачи просто ради забавы. Очень похоже, да? Когда я заходил внутрь, мне это вспомнилось. Не относился ли я к тем, кого избил за это время, как к гоплинам? Честно говоря, сегодня я бы выпил. Когда я последний раз пил? Наверное, на выпускном в академии. С возвращением в шарью я к алкоголю не прикасался. В баре же я только собирал информацию. Хозяин иногда предлагает что-нибудь за счет заведения. Может, сегодня? А ну-ка, стоять! Алкоголь же есть символ зла! Если я напьюсь до беспамятства, то я уже не буду знать, что с собой делать. «Эй, Джордж!» Зик, mm -hmm. oh, как поживаешь?» От него несет выпивкой. Похоже, сегодня он выпил больше обычного. «Хорошо, а ты как?» «Не mm -hmm. очень. Вчера ни монетки не заработал», — сказал он сухмылкой. «Не похоже на тебя. Дела у него всегда хорошо идут, и при этом денег у него всегда мало. Аж интересно, на что он их тратит. Так и у него бывают неудачные дни». Но выглядишь ты довольно хорошо. Вчера было вчера, а сегодня уже сегодня. Сегодня мне попалось большое дело. А, то есть работа хорошо идет. То есть настроение кажется все же хорошее. Э -э, фиг его знает. Может, с завтрашнего дня легкую деньгу зашибать уже не выйдет. Воно как. Э -э. Дело на день, значится. Я же слышал, что он предпочитает стабильный заработок. Судя по всему, к торговле информацией это дело отношения не имеет. Разве что… Слушай, Джордж… М -м -м. Знаешь что-нибудь о Корпорации Теней? Стоило мне это сказать, его лицо окаменело. Оглянувшись вокруг, он наклонился поближе ко мне. Ты что орешь, придурок, а если тебя услышат? А, о, прости… Корпорация Теней, ты, ты о них услышал, ты хоть представляешь, какие слухи они ходят? Очевидно, он слышал про корпорацию теней. Получается, его скорее всего наняли папа с мастером, чтобы передавать сообщения. Или я что-то конкретно напутал, и это не часть спектакля. Но если подумать, почти всю информацию о негодяях я получал от Джорджа, потому дела и шли хорошо. Передавать информацию мне, получая плату от моего отца. Ну, не могу его винить, он просто делал свою работу. «Это самые отпятые негодяи в городе! Даже тут не может с ними справиться! Не говори о них так открыто! Никогда не знаешь, где они прячутся!» Джордж продолжал осматриваться вокруг с бледным лицом. «Ну, что ты хочешь знать о корпорации теней?» Прошептал он, убедившись, что никто не смотрит. «Он хороший актер, вот бы мастер у него поучился. А где... где находится их база?» «Зик, ты что...» Джордж откинулся на спинку стула, раскрыв глаза, будто бы в ужасе. Однако он тут же потряс головой. Ой, нет. Я всегда думал, что если ты о них узнаешь, то решишь что-то с ними сделать. Типа поэтому до сих пор молчал. Их база находится тут. Он достал кусок бумаги из кармана и передал мне. Раскрыв его, я увидел детальную карту. Настолько детальную, что у кого угодно возникнет вопрос, с чего бы ее просто так таскать с Собой. Где-то в центре был крест. Наверное, это и есть база. Джордж, спасибо. Не за что. Ответил он, потеряв под носом. Наверное, решил, что снова смог пропихнуть мне дело. Но не сегодня. Даже жаль его немного. Я вверяю город тебе, лунный рыцарь. Подыграю. Он же из-за меня работу теряет. Я удивленно взглянул на него, собрался и кивнул. Понял. Но я пошел. Я встал. Скорее всего, ему все это время платил мой папа, но даже так, кое-чего я не понимаю. Хм. «Зик!» «Что?» «Мне жаль…» Секунду я не мог понять, к чему это извинение. Но кроме сбора информации была еще небольшая болтовня, она не была похожа на часть спектакля. Слишком сухо, наверное. Это уже было от него самого. Ничего. Посетители пьяного гоблина мрут легко, как гоблины. Почти ничего не умеют, работают по дню, обычные мелкие негодяи. Но даже у них бывают друзья. С такими мыслями я пошел к выходу из бара. К отцу.